Глава тридцать. Я проснулся. В номере было темно и тихо. Я пошарил на тумбочке у кровати, нащупал лампу и включил свет. При свете обнаружилось, что Часки задернул в комнате штора, а сам куда-то делся. Также возле лампы обнаружилась бутылка питьевой воды. Я жадно схватил ее, сорвал крышку и с благодарностью заглотил едва и не полбутылки разом. Тело после сна ничком слегка деревенело. В остальном же я чувствовал себя на удивление хорошо и вдобавок проголодался. Я подошел к окну и раздвинул шторы. На улице по-прежнему был день деньской, но солнце сместилось чуть вбок, жара немного спала. Я постоял у окна, разглядывая порты, широкую набережную, запруженную людьми. Люди не спеша прогуливались, собираясь тут и там группками, болтали друг с другом, что-то пели... и, как мне показалось, по некоторым признакам давали советы влюбленным. На водах гавани покачивалась большая автомобильная покрышка, в которой сидел человек с удочкой. Еще дальше, почти на горизонте, плыли три больших корабля. В небе кружили птицы, в волнах бликовало солнце, и все это было невероятно красиво. А я вдруг вспомнил, что мне совершенно нечего поесть. Нашел свой ключ на столике у кровати и спустился в холл. В противоположной стороне от лифтов, ближе к стойке консьержа, я отыскал очень большой и нарядный ресторан, а рядом с ним в уголке примостился бар, отделанный панелями темного дерева. И бар, и ресторан были вполне симпатичны, но хотелось другого. Бармен на превосходном английском подсказал, что в цокольном этаже гостиницы имеется небольшая закусочная. Вниз по лестнице, вон в той стороне холла, я его поблагодарил. тоже на превосходном английском, и пошел к лестнице. Кафе было стилизовано под кинотеатр, и Мне даже поплохело в первый момент, пока я не увидел меню. К счастью, тут кормили не только попкорном. Я заказал сандвич по-кубински и местный же напиток, и уселся за стол. С некоторой горечью размышляя о софитах, камерах и съемках. Вась был где-то рядом, и вот-вот должен появиться. а он обещал сделать из Декстера настоящую звезду. Беда в том, что мне не хотелось быть звездой. Мне гораздо больше нравилось работать в безвестной тьме и тихо, не привлекая особого внимания, добиваться безупречности в своем деле. Вскоре это станет совершенно невозможно, если только мне не удастся остановить Вайса, что представлялось маловероятным. поскольку я не очень-то понимал, как это сделать. Зато сандвич оказался вкусным. Я поел, поднялся по ступенькам и по наитию вышел на улицу. Вдоль тротуара выстроились древние шевролеи, и «Бьюики» даже один «Хадсон». Я такую модель без шильдика и не опознал. У машины околачивались очень довольные на вид люди, и все они были готовы меня прокатить. Но я с улыбкой прошел мимо них, и направился к видневшему вдалеке парадному входу. За ним сгрудились какие-то раздолбанные повозки вроде гольф-каров под яркими пластиковыми крышами. Водители этих колымак были молодые и не такие лощеные, но они точно так же жаждали не дать мне воспользоваться собственными ногами. Впрочем, я сумел пройти и мимо них. Кривая улочка вела вдаль к какому-то бару или клубу. Справа от меня шоссе спускалось вниз к набережной, а слева виднелись ловчонки, нечто вроде кинотеатра. Пока я все это разглядывал и размышлял, в какую сторону пойти, возле меня затормозило такси, стекло опустилось, и из машины меня настойчиво окликнул Чацкий. «Внутрь!» — позвал он. «Давай быстрее, парень, садись!» Понятия не имею, зачем это было нужно, однако я забрался в такси, и машина повезла нас обратно к гостинице. Свернула направо и въехала на парковку у крыла здания. «Нельзя тебе болтаться возле входа», — заявил мне Часки. «Если он тебя заметит, игра окончена». «Ох», — пробормотал я, чувствуя себя дурак-дураком. «Конечно, Чацки прав». Так непривычно было начинать охоту днем, что это соображение попросту не пришло мне в голову. «Идем». Чацки вылез из такси с новеньким кожаным портфелем в руках, Расплатился с водителем и провел меня через боковой вход мимо магазинчиков прямо к лифтам. Мы молча поднялись в номер. Часки кинул портфель на кровать, сам плюхнулся в кресло и объявил: Отлично, время у нас есть, лучше убивать его здесь, в номере. Посмотрел на меня, как на слабоумного ребенка и добавил, чтобы нас не обнаружили. Он смерил меня взглядом, как бы проверяя, понял ли я. Затем, очевидно, удовлетворившись увиденным, вытащил из кармана потрепанную брошюрку и карандаш. Принялся разгадывать кроссворд Судоку. «Что у тебя в портфеле?» – спросил я с некоторым раздражением. Часки улыбнулся, подтащил портфель к себе и проворно раскрыл. Внутри была кипа дешевеньких сувениров, ударных музыкальных инструментов со штампом куба. «Зачем?» – удивился я. Он ответил все с той же улыбкой. «Никогда не знаешь, что и где понадобится». И снова уткнулся в кроссворд. Предоставленный самому себе, я подтащил кресло к телевизору и принялся смотреть кубинские сериалы. Так мы мирно просидели в номере до самых сумерек. Наконец Часки взглянул на часы и объявил. «Идем, парень, пора». «Куда пора?» – спросил я. Он подмигнул мне. «Навстречу с другом». Не добавив больше ни слова, он подхватил свой новенький портфель и направился к выходу. Хоть мне и не слишком понравились его эти перемигивания, выбора у меня, в общем-то, не было. Я покорно потащился следом, прочь из номера, снова через боковой выход из гостиницы к ожидающему нас такси. Сумерка в в Гаване сделалось еще хаотичнее. Я приоткрыл окно в машине, чтобы видеть, слышать и обонять город, и был вознагражден изменчивыми, но не смолкающими всплесками музыки, раздававшейся из каждой двери и каждого окна на нашем пути и подхваченной множеством уличных музыкантов. Музыка звучала то громче, то тише по всему городу и всякий раз докатывалась до наших ушей патриотичным мотивом Гуантаномира. Такси ехало по каким-то кочкам, по грубо вымощенной улице, сквозь толпы людей, неумолчно поющих, чем-то торгующих, и, как ни странно, играющий в бейсбол. Я очень быстро запутался в кривых переулках, и к тому моменту, когда такси остановилось у заграждения из массивных железных шаров поперек дороги, давно уже забыл, откуда мы приехали. Чацкий повел меня через площадь перекрестку, у которого стоял как будто бы отель. Здание сияло ярко-оранжевым в свете заходящего солнца. Я проследовал за Чацкий внутрь через бар с пианино, мимо нескольких портретов Эрнста Хемингуэя, стилизованных под детские рисунки. В дальнем конце фойе была шахта старинного лифта. Мы прошли туда, и Чацкий позвонил звонок. Сбоку стояли какие-то шкафы с сувенирами, в витринах красовались пепельницы, кружки и другие предметы с изображениями Эрнста Хемингуэя, более умело выполненными, чем детские рисунки в фойе.